ГЛАВА СЕДЬМА Я уснула и едва коснулась головой подушки, но проснулась посреди ночи от ужасного гула в доме. Даже стекла трещали, готовые расколоться в любой момент. Я подскочила с кровати, понимая, что за стенкой маленький ребенок, а я голая, все-таки не в чем мне спать, и платье сама не надену. Дом опять содрогнулся, будто рядом космодром, и ракета уже взлетает. стащила с кровати простынь и завернулась в нее на манер римской тоги. Заглянула Коля. «Ребенок спал. Хоть из пушки стреляй. А может, это землетрясения тут такие? Но дом ведь стоит, не рушится. Даже не потрескался нигде». Коля подошла к мальчику. Малыш проснулся и недоуменно посмотрел на меня. «Дом затрясся вновь. Вставай!» «И хочу!» — протянул он. «Коля, вставай! Дом трясется!» — потянула его. «Коля, вставай!» «Я хочу спать. Папа тоже так ночью спал», — отмахнулся ребёнок. «В смысле? Папа так же спал?» Опять зазвенели стёкла. Я вздрогнула, а Коля отвернулся от меня. «Дом ведь не рушится? Значит, не всё так страшно». Но за ребёнка я знатно испугалась. Спустилась вниз, прислушиваясь к усиливавшемуся с каждым шагом шуму. Дом будто сам по себе дышал, ещё и рычал. Серёж, у меня тоже ночью храпел. Ну, как-то привычно, а тут ужас просто. Толкнула дверь в комнату, из которой так и исходила мощная вибрация. Вот идёшь, а пол тебе массаж делает. Застыл на месте. Посреди огромной комнаты что-то лежало. При этом оно вздымалось и опускалось и тут же замерло. Послышался рык, а я чуть не открыла кирпичный завод. Зрение немного привыкло к темноте, и я различила силуэт огромного существа, похожего на динозавра. Оно распахнуло глаз, янтарный с вертикальным зрачком, а затем повернуло ко мне продолговатую морду с острыми шипами на носу. И я нервно сглотнула. Меня обдало горячим паром, когда оно выдохнуло на меня, а потом с шумом втянуло воздух, дрожащими руками нащупало дверь. Джорнал неупытнося открыть в какую-нибудь сторону, вперёд, назад, раздался хлопок. Я аж подскочила на месте и схватилась за сердце. Вы что-то хотели, услышала холодный мужской голос. Открыла глаза, увидев, что комната осветилась свечами на стенах, широкие плечи, торс с кубиками пресса, спина как кресло. Хорошо, что здесь хоть какая-то мебель есть. Потому что я увидела голову мужчину, который опирся спинку кресла так, что я видела почти всё, самое будоражащее осталось скрыто. Так, возвращаемся к глазам. Холодный взгляд. Приятнее и смотреть на то, что ниже его лица. Постояла немного, наклонившись направо и поджимая левую ногу. Так, Каролина, ты только с парнем рассталась, ещё не время на других заглядываться. Все 4 года ни разу в другую сторону не посмотрела, а тут сразу. И вообще, он только что динозавром был или динозавр был им? Пойди разберись. Насмотрелись, услышала его голос, когда мой взгляд скользнул к торсу. Время позднее. Почему у Серёжи такого не было? Вроде и в зал ходил, а по итогу всё равно комок нервов в виде певного живота вылез. Да, протянула я. То есть, что это было? Я спал, а вы вырвались ко мне посреди ночи. Вот я и спрашиваю, что такого случилось? Ах, да, дом дрожал, ответила я, хихикнув, вы ведь, видимо, сильно храпите по ночам. Вам над бы нос проверить. Мне не спалось. Развучала будто я к нему напрашиваюсь. Ничем не могу вам помочь. Я всегда сплю в форме дракона. Тем более вы сами захотели остаться. — ответил, не отводя пронзительного взгляда. «Вы бы не могли спать немного потише?» — обнаглела я. «Вы бы не могли спать в своем мире?» — спросил он. «Да, только из своего мира я сюда сама не вернусь». «Мы с вами договорились, и от своих слов я не намерен отказываться», — ответил он. «Вы ищете Марину. Ребенок живет здесь. Что-то не так?» «Да, не так». Я вот сейчас уйду, а вы передумаете, и никто за мной туда не придет. Вы сейчас уйдете и передумаете, ведь молодой девушке не нужен ребенок. Ой, как приятно, молодое назвал. Я от своих обещаний не отказываюсь, скрестила руки на груди. Я тоже, и его взгляд опустился к тому, что я выпитила. Хорошо, что простыня непрозрачная, то было бы полное упс. хорошо, он начал выходить из-за кресла, а я тут же отвернулась. Ни стыда, ни совести. Где кристалл? Голос прозвучал ближе ко мне. А я всё ещё с закрытыми глазами, открывать или не открывать. Открыла. Клейтон стоял рядом, без рубашки, но в штанах и с тростью. В комнате остался. Хорошо, идёмте в вашу комнату. Не надо. Давайте вы тут дальше будете храпеть, а я спать пойду. Нет, ну что вы? Сами пришли и сами разбудили своим неверием, ядовито заметил он, на выход. Мы шли по коридору. Я удерживала простыню на груди, а мужчины едва слышно стучал тростью по полу. Да, совсем ничего необычного. Двое полуобнажённых людей гуляют по дому. Не успел Серёжа ещё исчезнуть с моейка нашей счастливой жизни, как я уже ворвалась в спальню к другому. Не ещё и к динозавру. Ещё к тому, кто племянника чуть в приют не отдал. Мужчина оперся о дверной косяк. Я достала кристаллы из кармана платья. Вот, протянула ему. Разбивайте, ответил он, глядя на меня. Что, недоуменно посмотрела на него. Разбивайте, повторил он. Зачем? А мужчина закатил глаза и выхватил кристаллы из моих рук. Швырнул его со всей силы на пол. Золотистое сияние поглотило нас. Я ещё тело, как меня схватили за плечо, и волной в тепло прошло по всему телу. А когда сияние спало, мы очутились в моей квартире, на полу коробка из-под пиццы. "Потому что я вам не доверяю", сказала она, осматривая коридор. И ещё из таким презрением посмотрел на остатки пиццы, что мне даже на секунду стало стыдно. Взаимно выдавила. "Как ему можно доверять, если он сейчас уйдёт?" и кто знает, что сделает с Колей». Наглый мужчина шагнул в сторону спальни. «Ой, а я там мужские оставшиеся вещи не убрала. Так и что? Пусть знает, что у меня свой самец в доме». А не сильно нагло спросила, видя, как он открыл мой шкаф, а потом полез в комод. «А у меня там сексуальное белье лежит, чтобы Сережу порадовать». И я не трогать и окинулась к следующему ящику. Мужчина резко увернулся, Так что я даже не коснулась его. Если вы до меня дотронетесь, мы вернёмся обратно. Я просто хотел убедиться, что вы не представляете опасности, ответил он. И что вы действительно здесь живёте. Правда, понятия не имею, зачем вам такие тонкие нитки в шкафу. Я густо покраснела. Увидела такие, но всё равно они не для него же покупалась. Прекратите лазить у меня по шкафам. Имейте уважение, вы в моём доме. А вы желаете жить в моём?